Мышей. Когда пленники остались одни, Энни хитро посмотрела на Ментаха и Эльвину и сказала, Не огорчайтесь!.. Подуло свисток рамины, и перед ней тотчас появилась королева полевых мышей с несколькими фрейлинами. Эльвина Невольно ахнув, сама не заметила, как оказалась на табуретке с ногами. Добрая старушка боялась мышей. — Здравствуйте, Ваше Величество! — вежливо обратилась девочка к королеве. — Простите, что потревожила вас, но мои дела плохи. — Здравствуй, милая Энни! — ответил Рамина. — Разве ты не имеешь права на мое внимание и помощь? «Ты же владелица серебряного свистка!» «Но как ты очутилась во власти пришельцев с другой планеты?» «Вы уже знаете?» — удивилась Энни. «Ну, конечно!» — спокойно продолжала Рамина. «Меня давно просветила моя царственная сестра, королева летучих мышей Тарига, А ее подданные недавно устроили непрошенным гостям хорошенький концерт. Рамина, не сдержавшись, хихикнула, фрейлины почтительно ее поддержали. «Воображаю, как друзья волнуются теперь из-за меня», сказала Энни совсем расстроена. «Может, думают, что меня и на свете нет?» «Ты преувеличиваешь, милая Энни», сказала королева-мышь. «На что тогда волшебный ящик страшил?» «Я уверена, твои друзья прекрасно знают о тебе все, и сейчас я это проверю». И прежде чем Энни успела опомниться, Рамина исчезла, оставив в синем домике фрейлин, на которых со страхом косилась старушка Эльвина. Прошло минут двадцать, не больше, А королева уже успела побывать везде, где хотела Вид у нее был довольный Ну, конечно, все, как я и думала, заявила она Лишь только Фред и Тим добежали до дворца Страшилы Всевидящий ящик заработал И твои приключения известны Друзья надеются скоро тебя выручить К слову сказать, нашлось дело государственной важности и для моих подданных Энни сразу же поняла, что это за дело. Старички предложили мышам роскошное угощение из кусочков сала и поджаренных хлебных крошек. Пир затянулся до ночи. Прощаясь, Рамина обещала в перерывах между государственной службой навещать Энни и... Бесперебойно поддерживать связь между Энни и ее друзьями. В экстренных случаях Энни могла пользоваться свистком.